немного опять все собрались у крыльца. Последним пришел отъезжавший студент и несколько раньше Алина. Она необычно была возбуждена, а Вульф имел вид томный и вороватый, но очень довольный. Кажется, беглый совет ему, Пушкина, понят был им на его собственный лад. Неугомонная эвпроксия хотела в горелке, но стало темно. Тогда перешли на другое, спокойные. Кидали платок на колени с начатым словом, которое поймавший должен был угадать и закончить. Но и в этой тихой игре произошел маленький глупый казус, имевший, однако, последствия. Отчаявшись на сегодняшний день ванни лев по обычаю возился с Евпроксией. Еще на прогулке он ей наболтал между кучей всяких других пустяков, Будто в доме у них появилась какая-то необычайная икра, приведенная специально папаше, и он никому ее не дает. И подбивал Евпроксию за ужином сказать «Ах, как мне хочется черной икры!» «А вы сами скажите!» «А вы-то не скажете! Хотите пари Если я выиграю, я вас поцелую при всех!» Еще чего захотели. «Бизинчик, пожалуй!» И когда началась игра с киданием платка, Лев заявил, что он все-таки скажет запретное слово, хотя бы в игре. Ольга Сергеевна это услышала. Она оставалась с родителями. Ей не было пары, да и гулять она была, небольшая охотница. Дома как раз был разговор, и решили икры не подавать. В качестве блюстительницы домашнего мира она вмешалась тут. «Пожалуйста, Лев, ты не выдумывай, папа рассердится» но на льва иногда что-то накатывало. Он уже выдумал трюк и заранее радовался. Сделав преувеличенно серьезный вид, он раздельно и громко провозгласил «Черная икра!» И, оборвав точно должно быть еще продолжение, кинул платок на колени и в проксии. Все громко захохотали, так это было неожиданно а Сергей Львович, также принимавший участие в этой игре, почувствовав неприятный намек, недовольно сжал губы и сморщил свой узенький нос. «Это что же такое?» — спросил он. «Целая фраза. Как же кончать?» Ольга Сергеевна, всегда очень тихая, громко, сердито сказала. «Ты просто, лев, глуп, и я запретила тебе над этим шутить». Пушкин почувствовал легкий скандальчик и невинно спросил, — на чем же над этим? — Да над икрой! — досадливо и не подумав, пояснила сестра. — Окончательно не понимаю, — уже вовсе сердито сказал Сергей Львович и встал. Евпроксия, сидя с платком, томилась от смеха и махала руками. — Не по закону, неправда, как тут кончать? Тогда Левушка встал и спокойно все разъяснил. А очень просто, Зизи! Черная и красная смородина! А вы не сумели докончить, и вы проиграли!» Эффект был большой, и сам Сергей Львович не мог не рассмеяться обычным своим тоненьким смехом. «Глупо, но остроумно!» — издалее вымолвил он. Ужинать гости не захотели и скоро уехали. Ольга ушла к себе, немного подварчивая. Братья остались одни на крыльце. Из комнат до них долетали отдельные фразы. — Я не знаю, что делать, — говорил Сергей Львович, все более и более раздражаясь. — Это не лев, лев — просто ребенок. Я тебе говорю, что это все Александровы штучки. Это его наущение, дурное влияние, глупые шутки. И посторонних Ну, Левушка просто сострил, он и сам это может, — вступила с Надеждой Осиповна. — Да, а строта неплоха, — подтвердил Сергей Львович, — но в ней был и яд, олег не способен на яд. Ты понимаешь ли это? Дело не в остроте, а в пропаганде. — Какой? Глумление над старшими, непочтение к родителям. Вот, вот к чему ведет афеизм. Лев было слушая, крякнул, но Александр был серьезен. — Ты слышишь? — спросил он настороженно. — А, болтовня. Стоит ли обращать внимание? Но Сергей Львович не унимался. В собственном доме, собственные дети. Это медленный яд афеизма. Ты знаешь, что Ольга перестала креститься перед едой? Ты не заметила этого? — И я иногда забываю, — спокойно ответила Надежда Осиповна. Ты — это дело другое. Так вот, дело совсем не в политике. Я никогда с ним не говорил о политике. Вы знаете, что я не придаю значения политике поэтов. И мой упрек состоит в том, что он недостаточно уважает религию. Лев почувствовал, что брат его вздрогнул. — Что с тобой, Александр? — Это цитата. Я получил письмо от Раевского, и там слово в слово. — Пусти меня. Нет, я должен сейчас же сказать. Он читал мои письма. Дрожь охватила Пушкина, и в рассеянном свете, шедшем от окон, было явственно видно, как у него разгорались глаза. Лев, проклиная себя и свою остроту, едва его удержал. «Я не могу здесь стоять. Пойдем тогда в лес. Меня это душит!» И Пушкин рванул воротник. Я только подозревал и вот убедился. Сейчас Александр мог бы ходить целую ночь. Лев был послабей. С новой силой возникло у Пушкина это стремление бежать. Взволнованный лев обещал все предпринять в этом смысле, как только будет в столице. Он был рад одному, что домашний скандал все-таки не разыгрался, и что они вместе строили какие-то планы. Это было отдушины. Под конец они даже условились и о шифре, которым будут пользоваться в письмах. «Банкир» — о посылке денег за границу, «Переписка» — о доставке писем». Пушкин мечтал явиться к Чаодаеву. Тот, выйдя в отставку, давненько уже пребывал за пределами Отечества. Надо бы узнать его адрес. Братья вернулись не скоро В доме уже было темно. Но и оставшись один в своей комнате, Пушкин долго не мог успокоиться. Сон не приходил к нему, и он не смыкал глаз. Что ж делать, бежать? Но он отдавал себе ясный отчет в том, что бежать из России — дело нелегкое и, во всяком случае, нескорое. Но жить так изо дня в день невозможно. Отец оказался шпионом, и снова в нем кровь загудела, как густая струна. В комнате очень прохладно, но Пушкина вдруг затомила жара, духота. Он откинул сперва одеяло, потом простыню, встал и распахнул Насте шакно. Ноги и голую грудь охватило дыхание ночи, и понемногу он стал успокаиваться. Да, там на крыльце он за себя не ручался, и хорошо, что брат его не пустил. Надо дать адрес для писем на Осипову. Ах, да скорее бы они уезжали. И когда снова он лег и стал согреваться... Мысли его перешли, наконец, на другое. Он подумал опять о давнем том вечере у Олениных, но уже не Керн была теперь в центре, а снова с особенным мальчишским удовольствием вспомнил он про Сла и про дядю. Это его освежило, и он принялся фантазировать. Я добавлю еще примечание к первой строке. Откуда заимствовал и что это дядя Онегина, а не мой, чтобы читатель не спутал. И так рикошетом отвел-таки душу, если не прямо против отца, то все же поблизости. Обязательно дам примечание. И, думая, как его точно изобразить на бумаге, наконец-то уснул. Дольше его не спала только Анна в Тригорском, но мысли ее были другие по-своему тревожную ночь провел Сергей Львович. Что это, боже мой, за наказание? Кажется, встретил он Александра так бескорыстно и радостно, но каким обернулось мучением возвращение блудного сына в лоно семьи? Как это, собственно, вышло, и с чего началось? Коляска и рокотов, позже пищуров. Да, это было в самый тот день, когда Александр вернулся из Пскова, Но заехал сначала к Праскове Александре, и без него еще утром прискакал Верховой с письмом от пещурова где тот просил глубокоуважаемого соседа и милостивого государя Сергея Львовича пожаловать срочно к нему по весьма важному делу. — Так, начинается, — тогда же подумал он, и, вздохнув, стал облачаться во фраг. — Конечно, о сыне, об Александре и теперь еще живо припоминал Сергей Львович, как всю дорогу он про себя непрерывно ворчал. Но ведь отчасти и правда имел же к тому он свои основания. Да, Алексей Никитич пещуров добрый сосед, это одно, и он всегда рад его повидать. Но предводитель, вызывающий дворянина по делу, да еще срочно, это было уже вовсе другое. пещуров ему в конце концов не начальство, а не начальство хотя бы предводитель, да могли бы они посчитаться и по части чинов. Да и помоложе он был, черт возьми, этот пещуров и два недобрый десяток мог бы приехать и сам. И поминутно тогда то руку прикладывал к сердцу, то ладонью поглаживал вдруг занемевший живот. Все это были сигналы и спутники душевных волнений. А было в дальнейшем все так. Предводитель тотчас различил некоторую кислоту на лице прибывшего дворянина и принялся его обвораживать, не скупясь и налезть. «Я никогда бы себе не позволил вас потревожить и приехал бы сам, но обстоятельства дела таковы, что требуют строгой конспиративности. Речь у нас будет об Александре Сергеевиче, наследнике вашем» но при в наши края. Прошу вас присесть. Сам Алексей Никитич не сел. Он имел слабость думать, что стоя он сохраняет больше величия. Но величия не было ни сидя, ни стоя. Ростом он мал, фигуру ищупал, и сильно сутуловат. Единственный дар его — журчание голоса и французская плавная речь. Он никогда не изъяснялся иначе, как по-французски, кроме, конечно, тех случаев, когда приходилось вступать в соприкосновение с хамами, то есть с мужиками и дворней. — Я слушаю вас, Алексей Никитич, но я просил бы вперед вас различать Пушкина сына и Пушкина отца. И Пушкин отец энергично указательным пальцем провел черту наискость влево и черту наискость вправо пещуров с улыбкой обнаживший передний заячий зуб склонился пред гостем это стоило целой обольщающей фразы и тотчас Сергей Львович львовичуал заметно уютнее в кожаном кресле низком широком он откинулся к спинке и вытянул ноги пещуров помедлил пока он усаживался и затем продолжал все прибавляя словесных тех чар которыми обладал в изобилии Так мало у нас образованных, истинно тонких людей, Сергей Львович. Ведь наше поместье — суть раковины, назначение назначению коих хранить одинокую такую же жемчужину, терлу. Наш век становится груб и не постигает истинных чувств. Сами извольте прикинуть, ведь было бы просто ужасно, если бы какой-нибудь маловоспитанный полицейский чиновник Вздумал соваться к вам в дом. Сколько могло бы возникнуть нелепостей, Недоразумений, искажающих истину слухов И даже доносов, марающих честь. А между тем молодости свойственны и увлечения. Все это надо понять, И отечески нежной рукою, Как женщина гладит батист, Так Пищуров и сам, Как женщины гладят батист, без особых трудов, мягко разгладил сомнения гостя о том, должен ли он принимать непосредственное участие в опеке, как деликатно именовал любезный хозяин, домашнюю слежку за Пушкиным сыном. Ведь истинный долг его как предводителя, почтенного лесным доверием дворянства, первее всего и заключается в том, чтобы нравственность, надверенной его попечению территории, «Да, процветала. И как для злаков в полях, в лугах для цветов, холод и зной равно нестерпимы, так те же законы господствуют и в общежитии. Ласка, умелое слово, проникновение в корень вещей, с вашим умом и с вашей проницательностью, совсем исключительными. Но дабы врачевать, надо бы знать возбудителей данной болезни». Надо нащупать те, так сказать, плевелые дурные влияния, под воздействием коих они произрастают и процветают. Есть, несомненно, друзья и в Одессе, их надо бы навыявить. И вообще на юге России, ибо юг беспокоен, да и один только ли юг беспокоен. Однако же тут мы восходим, так сказать, и к вопросам высокой политики. Племянник мой, князь Горчаков, дипломат, как вы знаете, лицейский товарищ вашего сына, очень следит за отражением этих явлений в английской столице. О, Альбион все видит, все знает. Хотя бы взять нашу семеновскую историю в Петербурге, только недавно закончившуюся ведь всего лишь два года как мой полк восстановлен в прежних правах. В молодости Пищуров недолго служил в Семеновском полку, и хоть пришлось его быстро покинуть, и при том по обидному поводу, из-за недостатков фигуры, все же любил он припоминать боевое военное время. Так и сейчас, произнося эти слова «мой полк», Он даже тронул рукой то самое место, где на груди должен был быть маленький орден, почетный для воина, и попытался выпрямиться, отчего у него вдруг возникло и спереди подобие небольшого горба. Но тут не замедлил вступить со своей декламацией и сам Сергей Львович, и два французских ручья в Псковской глуши зажурчали совместно согласно. А между тем подошло время обеда, а у пещуру были отличные вина. И оттого, возвращаясь домой и подводя итоги визита, Сергей Львович был в настроении очень приподнятым. Ему было приятно сознание, что еще и еще раз, и при том в обстоятельствах наитруднейших, он оказался на высоте. Весь щекотливый вопрос обоими ими был освещен светом высокой морали. Явственно черная вдруг просквозила приятную голубизной. Письма? Так что же особенного? Между своими? Необходимое дело было изъятое из рук грубых чиновников и попадало в руки искусные, деликатные, в руки отца. Что может быть ближе? И будем же, наконец, справедливы. Кто бы посмело теперь утверждать, что он не любил своего старшего сына? Только любви этой надлежит быть воистину мудрой любовью. Тут снова ему вспомнился Рокотов, и он с ним обошелся очень сурово. Провинциальный болтон. Коляску купить обещал и не купил. Александр ему даже писал, не явился. не сам не явился, не брат. Неблагородство лежало в натуре роктова И этот отказ от общеполезного дела, если бы не нелюбезнейший Алексей Никитич пещуров который действительно умеет ценить тонких людей, все могло бы обернуться истинно круто. Так раздражающие воспоминания о проплывших меж полутора тысячах, морая Ивана Матвеевича Роктова, марала его до конца, марала во всем и укрепляла тем самым собственные позиции Сергея Львовича. Но все эти тонкости и хитросплетения мысли, все это сыщицкое прекраснодушие, нужные для самопровиски, на практике было скоро забыто. Им на себя была принята некая роль, и роль эта мыслила с долгом. Две маленькие страсти ее укрепляли, тяготение к актерству и прирожденное неистребимое любопытство. Он все должен был знать и чужой конверт притягивал его подобно магниту. Кроме того, так отводилась как будто бы всякая непосредственная опасность и для себя персонально, и для прочих членов семьи, ни в чем не повинных. И, наконец, а может быть, это было и самое главное, сам Александр непрерывно его раздражал. Так и сегодня, особенно он был раздражен и никак не удавалось уснуть, К же у него и вообще был деликатный желудок. А когда случалось так взволноваться, как нынче, то это просто становилось несчастьем. Поминутно приходилось соскакивать с постели и искать босыми ногами ночные туфли. Да, будто бы все хорошо и обдумали, и согласились, как надо действовать, и даже пусть это обезопасит семью. Но жить-то как вместе. Жить тяжело и не тяжело, а нестерпимо, а Александра не переделать. Он не был почтителен со старым отцом и едва лишь терпим в отношениях с матерью. Он ни во что не входил, не возлагал на себя никаких семейных забот. Он жил неприлично сам по себе, и он отрывал Ольгу и Льва от родителей. А эта история с черной икрой. Нет, надо льва отсылать, и надо самим собираться. А Александр? Ну что ж тут поделать? И бедный отец даже под простыней в темноте воздевал свои узкие ручки. — Бог свидетель! Я для него сделал все, что в пределах сил человеческих, и сама справедливость меня не осудит